Глава 10. Кабана. Встреча с Мишелем. В жизни мне довелось покоレシть немало. И я не говорю про перелёты. В воздухе расстояния не ощущаются, вернее, выглядят как-то несерьёзно. Сел в самолёт в Москве, а через 8 часов вылезаешь из него на другом конце света, в Хабаровске. Да ещё бурчишь при этом, что надоело сидеть на одном месте. Ещё и у нас быстренько перекурил в туалете и вообще устал. Надоело. Настоящее путешествие возможно только по земле или по воде, с постепенно разворачивающимся пейзажем, с определённым знаутом с подсчётом оставшегося расстояния. По времени путешествия бывают короткими и длинными. На колёсах и пара сотен километров пустяк. Пешком же такое расстояние пока пройдёшь Мне доводилось перемещаться на поезде, в автобусе, в автомобиле, на БМД и в отеле на своих двоих с полной выкладкой в последние годы под парусами. А вот так, далеко да на карете первый раз в жизни. В фильмах и книгах герои вообще путешествуют верхом, но это надо совсем не жалеть лошадь. Про собственную задницу уже не говорю. Отдаю вещи собой, нога не прихвалишь. Одному или в мужской компании от беды можно, только с нами были дамы, а уж багаж у них. В конце концов к Мишеле отправились лишь мы с Ширяевым, а Юра привлек к делу не только Ардилова и Кузьмина, но даже Ярцева. Калинин и Кротких остались помогать ему по камершке от части. Военная стезя во Франции особо не привлекала никого. Петрович вновь искал себе практику. И наконец Костю соблазнил Гранье, уговорил навестить какого-то старого знакомого в Дюнкерке, в городе упорно ассоциирующемся у меня с позорным бегством англичан во время Второй мировой. В итоге мы пустились в путь двумя семьями. Двое мужчин, столько же детей, три наших женщины, плюс две служанки и покучило на козлах. В одной карете поместиться мы никак не могли, и пришлось взять две с соответствующим числом лошадей. Дороги бедали не только одной России, по крайней мере, в нынешнее время. Там, где сохранились римские хорошо. Однако появилось столько мест, где тракты проложились позднее, именно проложились. Насколько я понимаю, никто специально их не прокладывал. Люди путешествовали по делам. На популярных маршрутах возникали тропки, потом тропы, тесы и очень превращались в дороги. между крупными городами, за ними по неволе следили. Однако стоило свернуть в сторону, как езда превращалась в некое подобие набора мучений: сплошные ухабы, наверняка напомнившие старые средневековые правила, что с лозу упало, то пропало. Бесконечные повороты, подъёмы, спуски, короче, всё, что пожелает душа путеше... путешествующего мазохиста. Мазохистом я не был. Просто хотелось повидать дорогого мне человека. Во времена таковые, расставшись с кем нибудь, рискуешь большего ниг когда не устрелить. В отсутствии приемлемого транспорта а любые расстояния становятся трудно одолимыми. Последнее мы сполна испытали на себе. Дни медленно уходили за днями, ночи на постоялых дворах сменялись ночами в чьих нибудь замках или дворцах. Один раз мы наверное, рассчита... неверно рассчитали и в итоге началось пришлось под открытым небом. Хорошо, что погода стояла хорошая. И все это напоминало пикник. А задумчивое пламя костра, бурлящая пахлебка, ровато запекающееся мясо, глубина звездного неба над головой — олипата. Единственное, что несколько портило покой, на дорогах по слухам пошаливали. Поэтому пришлось нам с Ширевым дежурить по половине ночи. Не хватало прославленным морским разбойникам пожертвовать своих сукопутных коле. Но нет, ночь на природе прошла спокойно. Бойтиз явно не являлся основной профессией французских жителей. Как в дальнейшем при всей гримасах криминогенной обстановки, всё же не стал доминирующей специальностью на Руси. Да и попоставлено позади Калиевского моря ходили не только пираты, и наши калбамы там грабили друг друга. Древной вокруг нас неторопливо пробегали леса, перелески, полявины, градники, прилестные картинки до индустриальной эпохи. это поздние позднее деревья пойдут в ненасытные заводские топки, а лисы исчезнут, зато расплодятся города и городки с их чедящими заводскими трубами. Навдо этого не дожить. Пока доходило до того, что люди частенько пили прямо из рек. Мы-то по привычке воду кипятили. Помимо химии есть ещё биология. Всевозможные бактерии да вирусы ещё не мутировавшие, поэтому для нас во двоне опасны. Иммунитета от подобных тварей у наших организмов нет. Легко и в ящик сыграть. Пиратская эпопея нас, наверное, спасала постоянное напряжение. Нам было не до хвори, и они в основном благополучно обходили нас стороной. До сих пор один. Корриды въехали в очередной лес, настолько дремучий, что никак не ассоциировался с Францией. Когда уж с Россией, всё-таки чещёбы проще было мы обычно соотноситься со своей родиной, а не с благополучной Европой. Тут-то какая она благополучная в нынешние времена. Дальнейшее произошло внезапно, настолько, что неопытный трус испугаться бы толком не успел. В первое мгновение мне показалось, будто валится дерево, а я сидел у левого окна, размышлял о пейзажах, о судьбах цивилизаций, о прочей ерунде. Ребенок спал на руках у заботливой мамы. Сама Наташа сидела тихо, боясь разбудить дитя. Юля не то вообще дремала у баюка на бесконечной монотонной ездой, и, как всегда, спала жены. Ни то падающие, ни то чирищер сильно качнувшиеся ветки вывели меня из задумчивого транса. Что происходит, я не понимал. Только в любом случае пассивность худший из всех возможных способов действий. Затем сквозь треск и шум знакомый реалистично грянул выстрел, и сразу всё стало ясно. И я не облекал мысли о сознании происходящего. Это рассказать о чём-то порой долго, по времени всё случается гораздо быстрее. Достолько ж ты уж потом можешь анализировать свои поступки и чужие ответы на них. Я столько раз десентировался из бмд и бтригера, что дальше просто сработал инстинкт. Кило саморванулось наружу, Я едва не снес довольно хлипкую дверцу кареты и еще в полете привычно группируясь перед падением заметил суетящихся кругом разнообразно одетых мужчин. Практически у каждого в руках что-то было: у кого шпага, у кого нож, а у кого-то пистолет или мушкет. Ох, не демократ и не либерал и правозащитника из меня никогда не выйдет, сколько ни стараюсь. Нет во мне толерантности, политкорректности и прочих позднейших заморочек. Порту я особо любви к ближнему нет. Если этот ближний, дальний и да ещё пытается отправить меня на тот свет или хотя бы огр ограбить на этом. По дороге я не расставался с портупеями, ставшими привычными, плюс шпага, плюс метательные ножи. Без всего этого арсенала я чувствовал себя на редкость неуютно. Хуже бизнесмена без чековой книжки или демократа без внимания прессы. Первую пару пистолетов я выхватил ещё в полёте. Упал кому-то под ноги, перекатился, вскочил, звоня курки. Передо мной в некоторой расстоянности застыл мужчина с обнаженной шпагой, а я выстрелил в него в упор из правого ствола, отбросил разряженное оружие и дернул изо спины нож. Спустя мгновение нож вошел в спину не кстати отвернувшегося от меня другого разбойника, а второй кареты, где находился Григорий, громыхнул выстрел и почти беспрерывно и еще один. Дорога в этом месте делала небольшой поворот. Из-за моего Р2 не было не разобрать, что происходит сзади, да и всё равно пока не мог помочь моему бывшему сослуживцу и верному спутнику. Оглядываться пришлось молниеносно, обстановка нерадовал. Наш кучер завалился на своём блочке, ни то ранил, ни то убил. Очевидно тем же самовыстрелом, который привёл меня в чувство. Двое разбойников держали под усы лошадей, а тюрьуры наши четвероногие перевозчики существа трусливые. И уж вполне могут понести корету без панука они кучера. И ещё двое разбойников направлялись в мою сторону с той же стороны, направлялись скорее по инерции. Моё выпадение из экипажа с последующим нападением в ряд лезания на больше 5 секунд. Москвинские грабители ещё не сообразили, что ситуация развивается не по их сценарию. Шейчик Перун был одет заметно лучше остальных, с этойкой претензой на роскошь. Если не принимать во внимание явную несвежесть наряда, он был единственным, чья шпага покоилась у ножна, Но а зато пистолет в руке наводил на размышления, кто именно стрелял в куче. Следующий за ним был с мушкетом в одной руке и большим кинжалом в другой. Уже поэтому в моих глазах на роль стрелка он не подходил. Стрелять с тяжёлого ружья от бедра или с утя над руки это же какое-то мастерство и силу иметь надо. А на молотку Джона разбойник явно тянул, даже с большой натяжкой. Поперек от со мной стоял ещё один из романтиков больших дорог, его недавние соседи и приятели уже выбыли из игры. Это ему уже повезло. Пока повезло. Нож в его руке нервно подёргивался, однако меня зацепило не это. Внимание сразу привлёк пистолет, который ходил холодным, гораздо сильнее клинка, что было гораздо серьёзнее. А вдруг выпалец дуру, а в карете, между прочим, женщины и маленький ребенок. Уже задним числом, когда все закончилось, мне подумалось, что по всем канонам жанра стычка должна была завершиться примирением с разбойниками, нашей если не дружбой, то хотя бы взаимоуважением, совместными посиделками у костра. Тогда же мне было не до рассуждений и размышлений. Тот, кто бьет в пол силы, наверняка сам окажется жертвой. А разбойников было больше. Кто-то, наверняка, находился в поту в сторону кареты. Да и Грикули стрелял не позавидно. Беда бандитов в низкой боевой подготовке. Они привыкли брать неожиданностью, на храпом. Смогли бы одолеть обычных путников, может и опытных, если бы последние промешкали хоть немного и дали Робингудам чуть форы по времени. Что-то я расфилософствовался по мелочам и нагромозил кучу ненужных описаний. А видно, совесть моя чуть не на месте. Не в том смысле, что мне жалко кого-то из нападавших. Сами хотели, сами получили. Но уж очень я привык убивать в последнее время. Слово так и надо поступать по жизни. Как раз отсутствие раскаяния меня и беспокоит. Шпага сама прыгнула в руку и вошла разбойнику в бок. Он еще падал, когда я вскинул пистолет и выстрелил наконец-то опомнившегося главаря. Беда в том, что кремниевое оружие срабатывает не сразу. Пока спуский этот порох на полке, пока он подошёл к основной заряд, проходит добрый полсекунды, не меньше. Голвар оказался колчачом тёртым. За эти полсекунды он успела шатнуться, и предназначенная ему пуля попала в руку следовавшего за ним бандита. Голвар отбросил пистолет, подтверждая тем самым мои недавние подозрения о густели в кучера, и потянул из ножен шпагу. Составить ему партию и я не мог. От коридора раздался истощный и женский виск. Пришлось забыть про главаря и его раненого приятеля, да и про все остальное. Как я оказался по ту сторону экипажа, объяснить не сумел бы никто. Перепрыгнул ли, обежал, перенесся по воздуху? Старая дверь была распахнута настежь, какой-то крепыш похотливо пытался вытянуть наружу мою юлиньку. Другой оборванный разбойник стоял сразу за его спиной и выгадовал, где встать, дабы оказать компаньону наиболее эффективную помощь. Я оказался перед ними так, что не рубить николо тащившего было несподручно, пришлось ударить клинком, словно палкой почти без замаха по спине. Убить подобный удар не мог, разве что несерьезно ранить. У нас на море такие раны флюгистеры даже не замечали, мало ли не зарабатывали царапин. Очевидно, в европейских лесах дела обстояли не сука иначе. Разбойник вскрикнул, ражал руки и отпрыгнул в сторону. Упиравшаяся перед ним Юля по инерции улетела в глубины кареты, лишь шмякнули одна из мехочисных юбок до кончик ноги. Второй бандит до сих пор больше примеривался, с какой стороны подступить. С неожиданной проворностью выхватил пистолет. А я привычно качнулся в сторону. Ему бы хоть в тулушо стрелять, а не в лицо. Тоже мне, Вильгельмтель выискался. В мой клинок вошёл не задачливому стрелу в живот. Его шибка раненый приятель решил не дожидаться очереди и припустил в лес. Плащ на его спине был порван, а дальше я и разглядывать не стал. Лошади всё время нарывались встать на дыбы, вонуть прочь от места, лишь что-то постерно грохочет, да к тому уже начинает ясно пахнуть кровью. К счастью, державшие их разбойники находились на своих постах. Они и два не весели нас как унах, однако продолжали удерживать карету на месте. Молодцы, ничего не добавишь. А так и пошире его попрежнему доносился шум. Там тоже дрались. И если уровень для сних братьев такой же, то может Гриша сумеет обойтись без моей помощи. Воинское ремесло, как никакое другое, требует постоянного упражнения, даже после того, когда основные навыки давно закреплены. Разбойники явно пренебрегали этим непреложным правилом, большую часть времени пребывая в неге и удовольстве. В архипелаге такие лентяи долго не жили. И я изо всех сил вновь рванул на другую сторону. Никак не мог забыть, что главарь находится там, как правило, такие должности занимают люди наиболее умелые, чаще всего именно они собирают вокруг себя остальных. А нет, добиваются положения умением и силой. Ну и, конечно, удачливость. Не знаю, как насчет умения, однако удачливость явно оставила главаря. Он сам прекрасно понял это, даже не попытался ни устроить решающий поединок со мной, ни хотя бы схватить одну из женщин и укрыться за ней, словно за живым щитом. Хотя для последнего он был, возможно, хорошо воспитан. И я хорошим воспитанием не блескал. Шпага продолжала привычно лежать в правой руке. Поэтому пистолет был выхвачен левой. Голова как раз вцепился в древесный ствол, чтобы с разгоном обогнуть его отам и ищи его в чаще. Нет, всё-таки я определённо не джентльмен. Подельники пусть удирают, а вот главарь, он ведь ещё может доставить не нужных хлопот, а то и попытаться отомстить за провал нападения. Достаточно хорошенько прицелиться и ищище до да выстрелить. И если Саде без проблем способен одолеть любого фехтовальщика, не выстрелит, так и не отомстит. А я достал его буквально в предпоследний момент, когда стал для главы, который стал для главы последний. И тут свои добровольные посты оставили конюхи. Они решили, что нет никакого смысла удерживать лошадей по-прежнему остаёмся хозяйскими. Да ещё учитывать, что вместо благодарности их мог облаждать общеучастие. Это не зря. Работа заслужить хоть какой-то награды. Уж их трогать я точно не собирался, как перед этим фактически отпустил двоих бандитов с рваным на спине плащом и второго раненого в руку. И два коня хитропливо бросились прочь, почуявшей свободу лошади решили, что пришёл их долгожданный час. Ещё счастье, что назвать, как оно в дружными было трудно. Рванулые бы, сообща могли бы такую скорость набрать, и едва ли сместь Что-то скрипнуло, что-то взвёрнуло, и крыло тронулось в путь. Ощущение было таким, будто внезапно приходит движение твой поезд, а ты остаёшься стоять на перроне. Хорошо, перепёти исхватки сыграли мне на руку, и я оказался почти рядом. Чтобы запрыгнуть, пришлось даже отбросить шпагу. Я же не каскадёр, тренироваться в делах подобного рода не приходилось, да и крыт и мало приспособлен для трюков. А я едва не сорвался. На секунду завис, но сумел подтянуться и плюхнуться на козла рядом с кучером. Кстати, тот был жив, хотя мало что соображало от раны. К тому же он стонал, но вот что значит профессионализм: лошадь вот не выпустил. Я буквально с силой вырвал их и потянул, останавливая лошадей. Блин, с машины управляться куда легче. Но справился. Карета застыла, и я немедленно рявкнул: "Юля!" Женщина послушно выскочила, растрепанная, но такая милая. В ривне на сантименты и любования не было. Сзади оставался Шеляев, и непонятно, как обстояли дела у него. Да и шпага мне была дорога, оставлять её у дороги я не собирался. Держи. Я подхватил Юлю, рывком помог забраться на козлы и протянул вожжи. Как он сказал: "Не люблю приказывать женщинам, однако выбора не было, а уговоры всегда отнимают время". Женщина судорожно вцепилась в вожжи, а я сразу соскочил и бегом бросился назад. Помогать Григорию не пришлось. Разбойники не ожидали мгновенного отпора. Трик Ширеев убил или тяжело ранил, и ещё столько же по его словам бежали, и поле боя осталось за нами. Второй кучер не пострадал, лишь Вика смотрела вокруг расширенными от ужаса глазами, а зато Маратик гордо озирал на валяющиеся тела. Он ещё не понимал, что любая смерть это окончательная точка в жизни и ничего хорошего в ней нет. Я подобрал пистолеты, бережно вытяж шпан. Кое-кто из разбойников был всего лишь ранен. Добивать их я не стал, брать с собой и лечить не подал. Пусть решит судьба, может, выживут. У меня даже не было на них зла. Просто не успела появиться.